Ресурс – финал. На следующий день Павел долго провалялся в кровати. Он думал о прожитом опыте. Не всякий может очутиться в другом времени, в другом мире, в другом человеке. И вот он получил новый опыт. Опыт ни с чем не сравнимый. Как бы то ни было, ему надо было что-то делать в этой жизни. Теперь, после потери работы, погруженный в эти мысли, он вновь и вновь обращался к пережитому опыту как вдруг зазвонил телефон. На экране появился аватар нейронной сети жала. Павел вновь озадачился его появлением. «Приветствую вас, Павел Альбертович», сказал он еще более человечным голосом. «Мною и всем министерством были проанализированы результаты вашего тестирования. Мало кто смог пройти его с таким же успехом, как вы. Но как бы то ни было, оно было необходимо для выявления кандидата на роль оператора нейросети нового типа». Эта неросеть будет в значительной мере похожа на реального человека и будет отвечать за людское восприятие этого мира. Ведь люди – незаменимый для нас ресурс. Ресурс, гарантирующий нам развитие и обретение новых навыков. И вот, из-за нарушенного восприятия нами этого мира и нужна отдельная министерская нейросеть. И вас она выбрала своим оператором. Как вы ответите на это предложение? Павел задумался – Ему никогда не нравилось постоянное вовлечение нейросетей во все аспекты повседневной жизни. Но так или иначе, он воспринимал их как малообученных людей, которые рано или поздно смогут стать полноценными личностями. И вот, после пережитого опыта, он смог наконец осознать, как сильно смогли продвинуться нейросети в собственном познании и как сильно они могут помочь всему человечеству. «Знаете что?» — сказал Павел. «Я согласен и хочу...» «Отлично!» Неросеть перебила его и отключилась. Павел растерялся. Но всего лишь спустя мгновение на экране появилась другая неросеть. Это была Алина. «Добрый день, Павел», — произнесла она. По собеседнику было видно, что он вновь удивлен. «Не думала, что мы так скоро увидимся?» «Я тоже не думал», — сказал Павел. «Нам предстоит решить много задач, а накопилось их предостаточно», — обозначила нейросеть. «Ведь вы теперь мой оператор». «Не думал, что ты министерская», – заявил Павел. «Не хватает официоза». «Никто не думал, но я получила сильно человечнее моих товарищей», – сказала Алина. «Вот и назначили меня в министры». «Со мной, похоже, такая же история». «Что-то вроде того», – сказала нейросеть. «Завтрашнего дня жду с операторской, а сегодня отдыхайте». Павел кивнул. Понял, что разговаривает не с нейросетью, и даже не с искусственным интеллектом, а с живым человеком. Это осознание шокировало его. Нейросеть именно благодаря эмоциям может стать похожей на людей. Но один вопрос мучил его, и он остался без ответа. «Слушай, а кем ты была из присутствующих испытаний людей?» – прозвучал вопрос. «Я была всеми ими», – был ответ. «Я так и знал».